Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава сорок вторая. Прошлое из дневника. Но в этой сцене, разыгравшейся в комнате заключения, рядом с Циньцзю никого не было. Не стоял перед ним и наблюдатель А. А. Циндю прошёлся вдоль защитного забора. Где-то вдалеке виднелся лес. Высокие деревья тянули свои ветви к небу. То и дело взмывали ввысь птицы, напуганные резкими звуками. На противоположной от леса стороне стоял туман, смешанный с дымом. Будучи наблюдателем, Циндю прекрасно знал, как работает комната заключения. В ней перед людьми разыгрываются самые страшные события из их жизни, а человек вынужден их проживать заново. Циндзю знал, что всё так и есть, поскольку каждый человек, побывавший в комнате заключения, едва ли не сходил с ума от страха. Многие даже мочились в штаны. 154-й и другие новые наблюдатели, даже они до ужаса боялись комнаты заключения. Но сейчас Цинзю вдруг подумал, что всё это преувеличение. Руины, лес и никого вокруг. Что же здесь такого страшного? Правда, слово страх для каждого означает что-то своё. Сейчас, стоя в этой комнате посреди руин, Цинзю почувствовал внутри себя пустоту, такую гнетущую, как будто ему никогда никогда уже не стать счастливым но всё же это чувство нельзя назвать страхом когда-то он считал что ему неведом страх до этого момента 001 всегда думал что если он когда-нибудь зайдёт в комнату заключения то она либо не изменится либо всё вокруг станет белым и вот сейчас хм, это так интригующе Что же этот наблюдатель о ему сделал, если это воспоминание о нём вылезло в комнате заключения. Циндзю захотелось найти хоть какие-то подсказки среди этих руин. Он обыскал всё, что можно, но так ничего и не нашёл. Скорее всего, это связано с его памятью. Он помнил только это, так что вполне естественно, что и комната заключения не могла показать ему ничего больше. Максимум, чего она смогла достичь, так это немного всколыхнуть его память. На втором этаже корабля. Пока Юхо был заперт, 922-й решил проскользнуть на кухню и приготовить себе вкусненького зажаренного цыпленка и отбивные из баранины. Только когда мясо приобрело красивый светло-коричневый оттенок, корочка стала поджаристой, а кухню наполнили головокружительные ароматы, 922-й, наконец, оправился от шока после задержания шефа. Пока он искал тарелку, чтобы выложить на нее свой кулинарный шедевр, на кухню зашел 078-й, привлеченный ароматом. А с вами не так-то плохо и работает. Еда потрясающая. Неудивительно, что 021-я выбрала вас. А она уже работала с вами раньше? Если хочешь есть, то сначала вымой посуду. 922-й вручил ему четыре грязных тарелки. «Нас выбрало 021-я? Только не говори мне, что она присоединилась к нам только для того, чтобы посмотреть, как мы арестовываем шефа». «Не думаю. Кто мог предположить, что он нарушит правила?» «Возможно, она просто хотела прочувствовать, каково это быть наблюдателем 001-м. Вообще-то...» Нам было предложено несколько разных групп. И пока я колебался, 021-я сразу же выбрала вас без всяких сомнений. «Эта женщина всегда была такой решительной!» Хмыкнув, 922-й принялся разрезать цыпленка и отбивные. «Ну и где эта мисс решительность?» «Пора обедать!» «Сидит в комнате наблюдения». «А что она там делает?» 922-й на мгновение даже забыл о еде. «Наблюдает!» – удивился 078-й. «А вы что, не следите за теми, кто находится в комнате заключения?» «Не особо», – покачал головой 922-й. «На самом деле они вообще никогда не следили за наказуемыми. Каждый пункт наблюдения был оснащен комнатой наблюдения». Мониторы отображали комнаты заключения, так что все, что испытывали наказуемые, отображалось на экранах. Что касается наблюдения за этими камерами, то такого обязательного правила не было. А раз не было правила, то наблюдатели считали это рекомендацией, а Цинь-Дзю и вовсе ненужностью. Так что в этой группе наблюдателей комната наблюдения всегда пустовала. Однако в этот раз соединились две группы наблюдателей, и у каждого из них были свои привычки. 922-й решил не препятствовать их желанию наблюдать. Он лишь спросил, «Так вы будете обедать по очереди? Или ты отнесешь ей обед и останешься там? Цыпленка нужно кушать горячим. Когда он остынет, станет невкусным. Тогда я отнесу ей». Она всегда была такой. А я там есть не буду. Меня стошнит, если я увижу кровь или что-то противное. Уверен, что вы со 154-м не хотите понаблюдать за комнатами заключения. 922-й застыл на месте. Если честно, ему очень хотелось узнать, что же увидит его шеф в комнате заключения. Но в итоге желание жить победило любопытство. Так что 922-й покачал головой. «Забудь! Пойду позову обедать 154-го!» В группе под руководством 009-го уже сложилась практика работать по сменам. Так первую половину дня за мониторами наблюдения всегда следит 021-е, вторую половину дня – 078-й. Так что до этого момента 078-й еще не видел, что творится в комнатах двух заключенных. «Мисс Решительность, твой обед!» Вошел в комнату наблюдения 078-й. «А чего ты стоишь?» 021-я стояла рядом с панелью управления. «От долгого сидения портится фигура». «Эм, ну ладно». «А как ты меня только что назвал?» «Мисс Решительность». «Это 922-й придумал. Я думаю, тебе подходит. 922-й пожарил цыпленка, а я сварил тебе овощей. Ты будешь кушать стоя?» 021-я молча уселась за стол. Впервые за все время она сняла очки, за которыми скрывались очаровательные глаза, подмечавшие каждую деталь. Она принялась нарезать цыпленка, И лишь спустя пару минут кое-что заметила. «А ты есть не будешь? Или ты хочешь подождать, пока я доем, и забрать тарелку?» Поскольку 078-й уже давно работал с девушкой и знал особенности ее характера, он даже не обратил внимания на ее слова. «Сейчас пойду есть. Мне просто интересно взглянуть на комнату 001-го». Произнеся эти слова, Он повернулся к экрану и застыл. На экране отображались руины. Среди них, прислонившись к металлической трубе, стоял Циндзю и спокойно что-то читал. Он чуть не впечатался носом в монитор, пытаясь разглядеть детали. Он что, действительно там читает или просто задумчиво уставился в какую-то книжку в кожаном переплёте? Это даже не главное. Главное то, что там все было спокойно. Никакой паники, крови и чего-то ужасного, чего ожидал 078-й. Прошло довольно много времени, прежде чем 078-му удалось сформировать предложение. «Он там что, пришел на чаепитие?» 021-я что-то хмыкнула и продолжила пережевывать цыпленка. «А что насчет второго?» «Почему его монитор вообще выключен?» Спросил 078. 021 всегда старалась придерживаться правила «Когда я ем, я глух и нем». Так что она молча ткнула своим красным ноготочком в правый нижний угол экрана. 078 снова прилип носом к монитору. Оказалось, что монитор не выключен. Просто он был черным, как будто в комнате кто-то выключил свет. «Что там происходит? Он что, боится темноты?» 0.21 терпеть не могла, когда несут бред. Так что она молча включила режим ночного видения. Теперь 0.78 наконец-то смог отчетливо разглядеть, что же происходит в комнате Ю-Хо. Оказалось, что наказуемый, вместо того, чтобы трястись от страха, спокойно разлегся на столе и спал. 078-й даже смог расслышать легкое похрапывание. Один читает, другой спит. «Какой смысл в этом наказании?» «Интересно, это унижение наблюдателей или же унижение системы?» «К черту все! Я пошел обедать!» Разозлившись, он буквально вылетел из комнаты наблюдения, и та снова погрузилась в тишину. Ноль двадцать первая доела овощи и цыпленка и перевела взгляд на монитор. Ее прекрасные глаза напряженно уставились на экран. Пять минут спустя, пока трое наблюдателей все еще обедали, на кухню зашла ноль двадцать первая. Система наблюдения сломалась. произнесла она невинным голосом. «А?» 078-й аж подавился. «Как это сломалось? С чего это вдруг? Она же только что была в порядке!» Я случайно зацепила стакан с водой и залила всю контрольную панель. Я попыталась вытереть воду, но, наверное, нажала какую-то не ту кнопочку. «И что теперь?» Нужно доложить системе, 021 немного побледнела, что, впрочем, было совершенно нормальной реакцией. Никто из наблюдателей не хотел гневить систему. Друг мой, мы посреди моря, спас положение 922. О чём тут докладывать? Неважно, если мы не можем наблюдать за ними в комнате заключения. Комната заключения Единственное место, где их не видит система. В общем, я хочу сказать, что комната заключения сама по себе является наказанием для экзаменующихся. Так что система не должна быть уж слишком придирчивой к этому вопросу. Например, мы вообще никогда не наблюдали за наказуемыми. Даже камеры не включали. 078-й хотел было поспорить, Но вспомнил о двоих заключённых, один из которых спал, а другой читал книгу, и решил, что лучше промолчать. Все четверо наблюдателей сытно пообедали, затем расселись у камина и даже принялись беседовать. Правда, они то и дело поглядывали на часы, как будто не могли дождаться, когда смогут избавиться от двух нарушителей спокойствия. В комнате заключения номер 2. Усевшись поудобнее на землю, Цин Дю перевернул страницу. То, что он читал, на самом деле было не книгой. Это был дневник, который ему доверил Цзяо Вэньту. Всё это время Цин Дю носил дневник с собой и лишь сейчас решил прочитать. А причиной этого решения было то, что это единственная комната, в которую у вездесущей системы не было доступа. только здесь она не могла наблюдать за экзаменующимися. Все остальные локации, привалы, экзаменационные центры, магазины и даже территории, на которых жили наблюдатели, все эти места постоянно наблюдались системой. Единственным исключением была комната заключения. Следуя самым ранним правилам конфиденциальности, система не решалась следить здесь за экзаменующимися. В комнате лишь стояли камеры наблюдения. Если их выключить, то комната заключения станет самым конфиденциальным местом во всей системе. К сожалению, доступ в комнату заключения был ограничен. В неё мог попасть лишь наказываемый студент, а также наблюдатель, который его приводит и забирает. Так что сейчас Цинцзю решил воспользоваться случаем. За то недолгое время, что он сидел в комнате, он уже успел прочитать половину дневника. В нем Джао Венту делал заметки о каждом экзамене, который он проходил, а также о людях, которых он встречал. На страницах дневника Циньцзю увидел и свое имя. Увидел он и имя наблюдателя А. Экзамен по математике. День второй. Дождь. Вчера я чуть не сошёл с ума. Но даже сейчас, успокоившись, я до конца не могу ничего понять. За какие грехи меня втянула в эту систему? С девушкой мы расстались мирно и полюбовно. Я её не изменял. Я бы с радостью заново отучился в школе или 10 лет подряд сдавал бы экзамены в университете, чем был в этой системе. там меня хотя бы не сожгли за то, что я не могу сдать экзамен по математике. Правда, даже в этом глобальном экзамене есть кое-что хорошее. Здесь я познакомился с потрясающим человеком. Его зовут Циндю, и лишь благодаря ему мы вчера остались живы. Вот только он ходит по тонкой грани, как будто играет с системой. Из-за этого мне становится страшно. И не только мне. Все в нашей группе боятся. Все, кроме него. Я надеюсь, он постарается быть немного сдержанее. Пожалуйста, будь сдержанее. Я боюсь бухнуться перед ним на колени, так что лучше напишу эту просьбу в дневнике. Сейчас 10 вечера. Я надеюсь, что мы переживём эту ночь. Экзамен по математике. День 3. Дождь. Сегодня был очень нервный день. Одного из нас едва не спалили, но к счастью, Циндю удалось сжечь монстра. Не могу поверить, что он решился на это. Но если быть предельно откровенным, то это было потрясающе. Как будто мы вернулись с того света. Циндю забрали нашу единственную надежду. Да, на этом чёртовом экзамене ещё есть и наблюдатели, самые настоящие. Короче говоря, наблюдатель А забрал нарушителя Циндю. Но самое интересное, что Циндю совсем не боялся наказания. Он даже подшучивал над наблюдателем. Этот наблюдатель А такой молодой, Ему, наверное, столько же, сколько и мне. То есть получается, он года на два моложе Циндю. Но у этого парня такая харизма. Когда он появился перед нами, мы боялись даже пошевелиться. Правда, может, это из-за того, что он наблюдатель? Его все боялись. Все, кроме Циндю. Оказалось, что наказание за первое нарушение одиночное заключение. Циндю сказал, что главная цель этого одиночного заключения усадить нарушителя в пустую комнату и дать ему помереть от тоски. Но почему мне кажется, что это не так? Разве может быть страшно остаться одному в комнате? В любом случае, я надеюсь, что он выдержит все эти наказания. Экзамен должен продлиться ещё 12 дней. Сейчас 9 вечера. Да здравствует братец Цынь. Надеюсь, завтра не произойдёт ничего плохого. Желаю себе приятных снов. Экзамен по математике, день четвёртый. Ясно. Сегодня едва не погибла маленькая девочка. Ей всего 6 лет. и она уже втянута в эту проклятую систему. Чтоб ей провалиться. Девочка подарила братцу Цинь конфетку, а тот ей за это помог ответить на вопрос про актовый зал. В итоге, этот самый актовый зал рухнул, из-за чего Цинь Дзю снова забрали. Сегодня наблюдатель А снова был холоден. Правда, выражение его лица было еще более ужасным, чем вчера. Интересно, Но из-за братца Цинь меня это совершенно не пугает. Не знаю, хорошо это или плохо. Если так и дальше будет продолжаться, то наблюдатель А и братец Цинь внесут друг друга в черные списки. Как бывший член отряда национальной обороны, я могу сказать, что наблюдатель А тоже имеет военное прошлое. В крайнем случае у него точно есть военный опыт. Но если это так, то значит, что они с братцем Цынь одного поля ягоды. Уж не из-за этого ли они и не могут поладить? Самое страшное это то, что братец Цынь пообещал наблюдателю и дальше нарушать правила. И не просто нарушать правила, а создавать ему неприятности на каждом шагу. Он всё равно не увидит этот дневник, так что смело напишу. Братец Цынь Такое поведение называется самоубийством. Хм. Правда, по его лицу невозможно было понять, шутит он или говорит всерьёз. Циндзю всегда так себя ведёт. Только не говорите, что он сошёл с ума от этих одиночных заключений. Сейчас 10 вечера. Спокойных снов. Экзамен по математике, день пятый. Ясно. «О боже, мы сдали экзамен!» Но не успели мы покинуть экзаменационный центр, как Цинь-Дзю снова забрали за нарушение правил. Смешно, но я на мгновение запереживал за наблюдателя А. «Ой, неважно. Надеюсь, что и на следующем экзамене в команде со мной будет братец Цинь».